Коронание рядовика примечание Коронование Людовика – одна из жестов, входящих в группу старо-французских героических поэм, именуемую по традиции циклом Гарена де Монглана. Традиция эта восходит к Труверу Бертрану из Бара на Обе, который в начале XIII века разделил все известные ему жесты на три цикла. Один из них повествует о жизни и деяниях Карла Великого, так называемый королевский цикл, во втором описываются подвиги вымышленного героя Гарена де Монглана, а третье – это объединен именем Дона де Майанц, Майнцкого, непокорного феодала, постоянно враждующего то с королем, то со своими соседями. Центральное место в эпопее о роде Гарена де Монглана занимает Марк-Граф Гильон де Оранж, правнук Гарена. Ему посвящено 8 из 24 поэм этого цикла. Гирём воплощает доблести и добродетели идеального вассала, бескорышного и верно служущего суловольному и неблагодарному королю, который не способен своими силами обеспечить целостность государства и оградить подданных от набегов сарацины и бесчинств собственных вассалов. Шесть из этих восьми поэм Юность Гильйома, э, Песнь о Гильйоме или Алисканс, Коронование Людовика, Нимская телега, Взятие Оранжа и Монашество Гильйома являются чем-то вроде довольно связанной руманизированной биографии героя. По мнению большинства современников современных учёных, коронавание Людовика следует читать не только ядром под цикла посвящённого Гельйому, но и самой древней и во многих отношениях самой интересной частью эпопеи о роде Демонгланн. Поэма делится, опять-таки, по традиции на пять эпизодов или ветвей неравной длины. Первая ветвь содержит описание коронации Людовика в Ахине. Вторая повествует об осаде Рима с ирацинами и о победе Гильома над Исполином Корсольтом. В третьей говорится о том, как Гильому удалось расправиться с мятежными феодалами. Четвертая рассказывает о сражении с Гугоном, немецким, захватившим Рим. В пятой Гильому снова приходится усмирять непокорных вассалов Людовиком. В прошлом веке считалось, что первоначально эти ветви были самостоятельными песнями, сложенными в эпоху королингов разными авторами под влиянием различных исторических событий, а дошедший до нас текст коронования является результатом слияния этих песен в единое целое. Такой точкой зрения придерживался, например, Павел. Лан Гуо, один из первых исследователей и издателей Корановния. Он обратил внимание на то, что в тексте поэмы существует немало неувязок и противоречий, наличие которых он объяснял механическим сцеплением в едины нескольких ранних сказаний. Действительно, в начале второго эпизода говорится, что Гильйом отправляется в Рим, чтобы испросить отпущение грехов у папы, забывая о том, что папа в это время находится в Ахине, где только что совершилась церемония коронавания. Далее, разгромив сарацин под стенами Рима, Гильйом спешит на помощь Людовику, но не в Ахин, как следовал бы ожидать, исходя из содержания первого эпизода, а в Париж, куда внезапно пыносится столица. Перечисление подобных противоречий можно было бы продолжить, однако по справедливому утверждению виднейшего французского медиевиста Бэдье, все они свидетельствуют не о различных истоках каждого из эпизодов, а о специфической средневековой логике построения художественных произведений, вполне допускавшей такого рода неувязки вспомним хотя бы то место из коронавания Людовика, где папа ведёт переговоры с вождями сырацин у самых стен Рима, хотя из контекста поэмы явствует, что те находятся в Капуе то есть на значительном расстоянии от вечного города. В первом томе своих эпических легенд 1908 год Бедье убедительно доказал художественное единство и композиционную целостность поэмы, созданная, по его мнению, одним автором в середине XII века на основе народного сказания, бытовавшего в виде небольшой по объему героической песни. Позднее было высказано предположение, что этой первоначальной песню является первый эпизод нимской телеги, в котором содержится краткое описание подвигов Гельйома, составляющих сюжет коронавания. Однако предположение это до сих пор остаётся лишь любопытной гипотезой. Кем был автор поэмы? Имя его, разумеется, неизвестно, однако личное сознание поэта достаточно явно выражено в первых лессах поэмы, являющихся чем-то вроде вполне осознанного авторского вступления. Он несомненно знал латынь. Об этом свидетельствуют разнообразные, э, разбросанные по всей поэме прямые и косвенные цитаты из Библии, а также из каролингских хроник. Это достаточно высокая книжная культура не позволяет считать его простым жонглёром, хотя из ряда авторских э, э, ремарк явствует, что он исполнял поэму перед слушателями. Он мог быть клириком или, по крайней мере, иметь какое-то отношение к монастырской среде. Однако иногда в тексте поэмы проскальзывают иронические нотки, отнюдь не говорящие об излишнем почт почтении автора к духовному сословию. С другой стороны, детальное знакомство с рыцарским бытом, подробное описание вооружения, боевых приёмов, всякого рода церемоний и ритуалов свидетельствует о том, что он был своим человеком среди феодалов. Таким образом, вряд ли мы ошибёмся, если скажем, что автор Коронавания, какова бы ни была его социальная принадлежность, был выразителем идеалов всего феодального общества в целом, что вдохновение его нашло общенациональный характер, что ему, как автору слова о полку Игореве, были близки радости и невзгоды всех тогдашних сословий, от крупных синьоров и клириков до горожан и даже велланов. И несколько шлофа времени создания поэмы. Верхней границы датировки можно считать 1673 год, когда была составлена так называемая Книга Святого Иакова, пятитомная компиляция, повествующая о жизни Святого Иакова, компостельского покровителя Испании. Пятый том этого сочинения является своего рода путеводителем к месту погребения апостола в местечку Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании. А в Галисии, куда во множество стекались паломники из всех стран Западной Европы. В одной из глав этого тома упоминается монастырь Желона, где покоится прах святого Гильйома. Паломникам, идущим в Сантьяго-де-Компостела по тулунской дороге, советуют посетить этот монастырь и поклониться мощам святого воителя, освободившего от сарацин ним и оранж Попытку установления нижней границы предпринял голландский учёный Ван Варт. Он установил интересную и довольно убедительную взаимосвязь между описанием в поэме Коронанием Людовика Благочестивого в Ахине в 813 году и сходной церемонией, которая состоялась в 4131 году в Реймсе, когда король Людовик VI Толстый сделал своим соправителем своего сына Людовика VII Младшего. Эта церемония должна была предотвратить волнения, нередко возникавшие во времена первых капетингов при смене монархов. Авангард считает, что совпадение между обстоятельствами обеих церемоний, присутствием римского папы, несвешенной речью наследника, которому едва исполнилось 11 лет, не могут быть объяснены простой случайностью. Подобный интерес к деталям коронации мог быть актуальным только в промежутке между 1131 и 37 годами, то есть между годом коронации Людовиком младшего и годом смерти Людовика Толстого. Именно этот промежуток и является, по мнению голландского ученого, нижней границей датировки поэмы. Подводя итог к вышеизложному, можно сказать, что коронование Людовика в той форме, в какой оно дошло до нас, было создано приблизительно в середине XII века, не раньше 30-х его годов и не позже 60-х. Именно такого мнения придерживается большинство современных исследователей данного произведения. До нас дошло восемь манускриптов, содержащих целиком или в отрывках текст коронавания Людовика. Пять из них хранятся в Парижской национальной библиотеке и по одному в Британском музее, библиотеке Тривульси в Милане и муниципальной библиотеке города Болон-Сюр-Сюрмер. Впервые внимание на эту поэму обратил в 1840 году французский учёный Полен Париж, посвятивший ей статью в Многотомной истории французской литературы, том 22, страницы с 481 по 488. Первое критическое издание текста выпустил голландский специалист по французской средневековой литературе Йонг Блуд. 1854-1867 годы. Второе критическое издание, опирающееся на все известные рукописи, коронование подготовил Ланглуа, 1888 год. Эта публикация, не утратившая своей научной ценности и пусть ее упором, была с незначительными изменениями переиздана в 1920 году. По этому изданию и был выполнен предлагаемый русскому читателю перевод Корнеевым. Примечание. Услышьте же, как Людовик сел на трон. Э, начальные лессы, непосредственно посвящённые коронованию Людовика, свидетельствуют о знакомстве автора поэмы с хрониками, отражающими это событие, в частности, с жизнеописанием Карла Великого Эгинхара и жизнеописанием Людовика Благочестивого Тегена. В ряде мест поэт почти дословно следует тексту хронистов, перелагая в стихи целые абзацы их сочинений. Тем более удивительная смелость, которую он как здесь, так и в остальных частях поэмы, перекраивает исторические факты, стремясь придать своему рассказу наибольшую живость и драматичность. Хроники сообщают, что в 1813 году, предчувствуя скорую кончину, Карл Великий действительно короновал Людовика в Ахенской капелле, сделав его своим соправителем. Однако обряд коронования не был омрачен ни одним из тех происшествий, о которых говорится в поэме. Людовик был Бывший, кстати сказать, не 15-летним подростком, а 35-летним мужчиной, принял венец безо всяких колебаний. Папа Римский в торжествах не участвовал. Не было в Ахенской капелле ни Эрнейса Орлеанского, он вообще неизвестен как историческое лицо, ни графа Гильома Тулузского, о нем смотри ниже. Не могло быть, следовательно, никакой стычки между ними». В поэме всё переиначено. Спокойное и сухое описание официальной церемонии заменяется в ней чередованием напряжённых ситуаций, каждый из которых обусловлен столкновением резко противопоставленных друг другу персонажей. В зачине поэмы участвуют четыре основных действующих лица: Карл, Людорик, Эрнест, Гильём. Безвольный Людовик, который пятится от предназначенной ему короны, не решаясь взять на себя ответственность за судьбу империи, вызывает гнев и презрение Карла идеального государя, могучего воина и опытного политика. В свою очередь, Карл при всей своей многомудрости готов поддаться на уловку пронырливого краснобая Эрнейса, стремящегося всеми правдами и неправдами пробраться к власти. Коварному Эрнешу противостаит решительный, преданный и прозорливый Герён, который без труда разгадывает его подлинные намерения, ударом кулака расправляется с сорвавшимся интриганом, а затем без проволочек возлагает корону на голову Людовика. Все эти эффектные и стремительные следующие одна за другой сцены являются, по мнению ряда исследователей, примером вполне сознательной романнизации истории, а не результатом пассивного перерастания истории в легенду. И что свершил гильем короткий нос? Наиболее вероятным прототипом гильема де Оранжа является барон гильем, которого Карл Великий сделал графом Тулузским и по существу наместником Южной Франции. Этот исторический гильем прославился своими воинскими подвигами, в частности подавлением восстания басков, сражением с маврами при Кулузске орбием в 793 году и взятием Барселоны в 803 году. В 806 году удалился в основанный им самим монастырь Желону, где и умер в 812 году. Бог 99 царств создавшим Известница, характерная для апоссуды да и вообще для всех фольклорных жанров манипулирование священными магическими числами. У индоевропейцев это тройка, четвёрка и их производные. У китайцев тройка и пятёрка и так далее. Кроме того, автору поэмы несомненно были знакомы библейские тексты, где упомянуто число 99. Авраам же был 99 лет, и Господь явился Аврааму. Бытие, глава 17, стих 1. На небесах были рады если будет об одном грешнике кающемся, нежели э 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Евангелие от Луки, глава 15, стих 7. И так далее. Над ними всеми Францию поставил Во второй лоссе с особой отчетливостью выражен патриотический пафос, пронизывающий всю поэму Франция – страна, избранная Богом, лучшая из царств на свете Понятие о Бога избранной стране также восходит к Библии Употребление во французском оригинале этого стиха выражение «Милая Франция» заимствовано из песни о Роландии и, по всей вероятности, призвано подчеркнуть связь между жестами так называемого «королевского цикла», то есть поэмами, повествующими о жизни и деяниях Карла Великого, и циклом Гильома де Оранжа. «Он покорил и немцев, и баварцев». В исчислении народов подвластных Карлу Великому, подчёркнутое из упомянутого в высшей жизни описании Эгинхара, говорит о том, что сознание автора поэмы Франции середины XII века продолжает отождествляться с огромной империей Карла, хотя к тому времени эта империя давно уже распалась на десятки самостоятельных и полусамостоятельных феодальных государств. Карл в Ахине Капелу осветлил. Сохранившаяся до, ны до ныне Каппелла в Ахине резиденция Карла Великого, сооруженная Зодчим Одо из Меца, была закончена и освящена в 1805 году, то есть за несколько лет до того, как в Нее совершился обряд корнования Людовика. Жеронда – морской залив на западном побережье Франции, образуемый общим устьем рек Гароны и Дордони. И ему мы лучшие темы острижём, то есть заставим принять постриг, сделаем клириком. В клирике шли обычно младшие сыновья феодалов, которым не приходилось рассчитывать на получение наследства. Он зарбил уже царь мечом, да вспомнил вдруг, что заповедал Бог, убийство смертный грех перед творцом. На самом деле, Гильём не решается обнажить оружие вовсе не потому, что считает грехом убийство коварным врагам, а потому, что пролитие крови в церковных стенах рассматривалось как святотатство. Ведь коль французов не вдруг разобьёт, норманцы скажут: "Сын, тебе в укор" Одно из многочисленных в поэм свидетельств антинормандской настройности автора. Нормандцы во главе с герцогом Ришаром изображаются в ней непокорными вассалами, вечно готовыми взбунтоваться против короля и тем самым поставить под угрозу целостность всего государства. «Советники тебе велам не гошь, им быть не гошь, ни стражник, ни прэво». Живан, э, сио дальней Франции крестьянин, лично свободный, но зависимый от сеньёра в качестве держателя земли. В контексте поэмы данное слово звучит так же, как звучало бы русское холоп или смерд. Приор должностное лицо, которому король поручал ведение судебных дел. Судейство рассматривалось как доходная статья о королевской казне, и поэтому должность Прево нередко отдавалась на откуп. Таким образом, Карл предостерегает сына от общения с Прево лихаимцами. Пасть там во прах перед Святым Петром. То есть поклониться собору Святого Петра в Риме и получить отпущение грехов у наместника Святого Петра, римского папы. Гильон – железная рука. Одно из прозвищ героя поэмы, данное ему за необыкновенную физическую силу. Но Сен-Бернари сильно притомился. Сен-Бернар – горный хребет и перевал через него, отделяющий западные Альпы от средних. На самом перевале расположен знаменитый монастырь, основанный в 926 году Бернардом Ментонским. Оруженосцы верные кряхтят, щит и копье – господ Петербурга. «Тащить не сласть» был набор рыцарского вооружения уже в XI веке весьма немал. Одна из ценных миниатюрного ковра из Богема, вышитая женой Вильгельма Завоевателя, изображает двух рыцарцев, согнувшихся под тяжестью несомых ими доспехов. Помимо собственного оружия, два меча и два шлема, им приходится тащить э, пластинчатый панцирь вместе с поддевавшимся под него стеганым кафтаном, а также меч с ножными шлемом и копье своего господина. И видит сон, в нем пробудивший страх. Описание «Вещих снов» – мотив, характерный для эпической поэзии и вообще. Вспомним хотя бы «Вещи сон» Святослава и «Слово о полку Игореве». Сравни также сны Карла Великого из песни о Роланде. «Со стороны Руси идет пожар». Здесь славяне отождествляются с язычниками, а те, в свою очередь, с сарацинами. В так называемом эпизоде с Болиганом из «Песни о Роланде» перечисляется ряд славянских племен, якобы входивших в полчища сарацинского исполина Болиганом. Эмир Курсольт вымышленный персонаж одновременно устрашающий и гротескный, нечто вроде Игоряще Поганова русских былин. Подобные персонажи, наделённые чудовищной силой и отвратительным обличьем, внушающие ужас и отвращение, нередки в жестах. Достаточно упомянуть волосатого Шарнобля монегерскогом песнь о роланде или фальзарона брата марсилен. Однако автор о коронации Людовика идёт дальше своих предшественников. Он наделяет Корсоя чертами титана-богаборца. Неудивительно, что язычник представляет христианину божественным супостатом. Но изображение личной вражды между Корсоем и богом свидетельствует о смелой творческой фантазии автора поэмы, в какой-то мере предвосхищающей образы Данте, Мильтона и Байрона. Корсольд жаждет отомстить Богу, убившему его сына, не в честном поединке, как подобает рыцарю, а метнув в него молнию с недоступных небесных высот. Поскольку Бог недосягаем, Корсольд решает мстить его вассалам, христианам. «Их истреблять я буду в этой жизни, коль в небе дать не властен Богу битвы». По мнению Уоррена, 1930-31 годы, имя этого великана связано с названием «Местечко» Корсельд, ныне департамент Кот-Дюнор, близ Динана, где находятся развалины римских строений, считавшихся в эпоху раннего Средневековья делом рук сарацинских исполинов. Капуэ, древний основанный еще этрусками, укрепленный город в Южной Италии. В 1841 году был взят сарацинами и полностью ими разрушен. Король Гефье к неверным в плен попал. Можно предположить, что прототипом этого вымышленного персонажа является реальное историческое лицо Гефье III, князь Салерно, отстоявший свой город от мусульман в 871-3 годах, лишь благодаря помощи Людовика II немецкого. Вероятно, в народной традиции стерся последний эпизод защиты Салерно, а сохранилась лишь память о намерении Гефье сдать город нехристем. Время. Другим историческим событием, так или иначе отразившимся в эпизоде с Корсольтом, является осада Рима с Арацинами в 846 году. Однако реальный Гильон Тулусский не мог участвовать ни в освобождении Салерно, ни во вороне Рима, ведь он, как говорилось выше, скончался в 812 году. О чем мы позже поведем рассказ, коль скупы не окажетесь вы к нам. Весьма прозрачный намёк на то, что профессиональные жонглёры обычно не богатые люди, исполняли жёсткие не за спасибо, а нуждались в реальном вознаграждении со стороны слушателей. И не получив такового, могли прервать свой рассказ на самом интересном месте. Сложил свои доспехи на алтарь. Гельём как бы просит займы Божью благодать под залог оружия. Бог ему поможет, и он э расплатится добычей. Увидел там наместника Христа, то есть папу римского. Пускай Господь у май живота лишит того, кто королю такую весть пошлёт. Бертрана беспокоит судьба гонца, которого Гильйом решил отправить за подкреплением к малолетнему и немощному Людовику. Тот мог казнить посланника, принёсшего недобрую весть. Сравни с сказкой о царе Салтане Пушкина, как услышал царь отец, что донёс ему гонец, в гневе начал он чудить и гонца хотел повесить. Вам можно будет мясо есть вседневным. Известно, что крестоносцы, отправлявшиеся на отвоевание гроба Господня, нередко получали от церкви отпущение ещё несовершённых ими грехов. Однако Гильом, идеальный рыцарь и благочестивый христианин, не мог, разумеется, воспользоваться той неограниченной свободой, которую обещает ему папа в случае победы над сарацинами. Несомненным иро иронически в какой-то мере анти лирикальный оттенок этого эпизода, посылы перепуганного папы, призванные подчеркнуть превосходство рыцарской морали над не заслуживающим похвалы поведением духовного пастыря, готового поступиться догмами церкви ради собственного спасения. За исключением разве что измены, Не лишне напомнить, что и Данте считал измену тяжчайшим из грехов и в самом центре своей преисподней, в ледяной бездне Джудеке, поместил трёх предателей: Иуду, Брута и Кассия, которых терзает Люцифер. Червлённый щит повешен им на шею. Щит треугольный, овальный или круглый, вошедший в употребление в эпоху крестовых походов, обычно вешал на специальные перевязи за спину рыцаря. Во время боя его перебрасывали вперёд, э, продевая левую руку в специальные петли с тыльной стороны щита. Червлённым, красным. Рим, город ваш, достался мне от предков. Мешкою Ромул был и Юлий Цезарь. Утверждение Галаша аналогично рассказам некоторых средневековых хронистов о происхождении того или иного народа. Сарацинные и турки связывались с Троей, а через неё с Римом, в силу того, что к середине XII века им удалось овладеть большей частью Малой Азии. Вот дай мне все богатства Карфагена. По всей вероятности, имеется в виду не древний Карфаген, давным-давно разрушенный римлянами, а принадлежавший в ту пору сарацинам богатый испанский город Картохена, именуемый также новым Карфагеном. Картохена упоминается и ниже. «Чтобы ты, на ком колпак широк не в меру». Галафра называет колпаком папскую тиару. Да, этот турок видно одержимым папа у страшонка чувственными словами курсует то чудовищно звучащими даже в устах нехристиан. Наместник Святого Петра недоумевает, почему Господь не покарал на месте этого нечестивца. Клянусь святым Денисом. Святой Денис, первый архиепископ Парижа, святой покровитель Франции, жил в III веке. В VIII веке король Догбер основал на его могиле знаменитый монастырь Сен-Дени. Базилика которого вплоть до конца XVIII века служила усыпальницей французских монархов. Жюри Раланд и Уривье Даныньи Далее перечисляет сцен 12 перв Карла Великого знакомый читателю из песни о Роланде. Впрочем, этот перечень не совсем совпадает с онологичными перечнями в песне о Роланде, который не упомянуть млад Мансье. Обереги, амулеты, в данном случае кресты, отлитые из золотого реликвария, в котором хранилась гостиница Святого Петра. За победу над Корсотом диким граф лишь пустячным заплатил убыткам. В этих стихах предваряется один из эпизодов предстоящего поединка. Кагю и Магомету грош цена. Здесь камень Магомета или Маума, образующего вместе с Аполлианом, Аполлоном и Северой. К первоганам триаду демонических существ, которым якобы поклонялись мусульмане, прибавлено четвёртое имя Кагю, что оно означает и каково его происхождение, неизвестно. Слышают, управитель дворца средневекового феодала. А помощи возвал к царю небес молитва Гелиома представляющий себя спрессованным допредел изложения основных эпизодов книги Бытия и Нового Завета, скраплёнными в него маритвами из апокрифических сочинений и житий святых. Свидетельствует о незаурядной начитанности поэта. Анализируя эту часть поэмы, некоторые исследователи склонялись к мысли, что её автор был клириком или в крайнем случае мирянином, получившим образование в монастыре. На заре, когда чинить нам чёрт не в силах вред, считали, что нечистая сила исчезает с первыми криками петуха или первыми проблесками рассвета. На яблоко лишь наложил запрет. Библейский текст, Бытие, глава 2, стихи 16-17, глава 3, стихи с 1 по 17 обходит молчанием природу таинственного древа познания добра и зла, плоды которого Господь запретил вкушать Адаму и Еве. Яблони, оно стало только в народной традиции, но традиция эта настолько укоренилась в сознании людей, что по этой и живописцы средневекового возрождения неизменно изображали змея, искушающего Адама и Еву именно яблоком. Убий был Авель Каином, затем Первое на земле убийство и брата убийство рассматривается церковным преданием как закономерное следствие грехопадения Адама и Евы, ослушавшихся Господа и вкусивших запретный плод. Произошла от ноевых детей та наимоносердная из дев, то есть Дева Мария Богородица. «Город Вифлеем, избрал ты, Боже, родиной своей». Согласно Евангелию, Мария и ее муж Иосиф отправились из Назарета Вифлеем, современный Бейт-Лахм, город к югу от Иерусалима, чтобы принять участие в переписи, проводимой в Палестине по приказанию императора Августа. Там родился Иисус Христос там первое содеил ис чудес Анастасии руки дал. Канонические Евангелия не упоминают об этом чуде, которое Иисус якобы совершил ещё во чреве матери. Автор поэмы черпает сведения о нём из апокрифических, то есть не признанных официальной церковью сочинений о жизни Христа. Смирну Ладан золотом лавец в подарок получил от трёх царей. Речь идёт о дарах трёх царей-волхвов пришедших с востока поклониться Иисусу. Одни поднесли ему смирну, благовоние, потреблявшееся при богослужениях, как богам, ладан, как человеку, и золото, как царю. Покинули твой хлеб. В Евангелии от Луки во 2-й стих 7 говорится, что Мария родила сына в яслях хлева, потому что не было им места в гостинице. 30 тысяч неповинных жертв. Волхвы предсказали Ироду, что рожденный в Вифлееме младенец станет царем иудейским, поэтому он послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16. «Взнес тебя на кровлю храма бес» намёк на одно из трёх искушений, которым подвергся Христос во время своего сорокадневного поста в пустыне. Симон Прокоjonный, евангельский персонаж, в доме которого неоднократно останавливался Христос. Чеканинных Мофусаилов век. По апокрифическим легендам предательство Иуды было предопределено от начала времён. Мофусаил один из праотцев в человеческих упоминаемых в книге Бытия. Век Мофусаила седая древность. Сотник Лонгин, римский воин, участвовавший в казни Христа, впоследствии стал ревностным христианином. Иосиф, имеется в виду Иосиф Аримофейский, тайный ученик Христа и спросивший у римских властей позволение похоронить его телом. Никодим, богатый фарисей, ставший после смерти Христа проповедником его учения. Погребен в скале. В Древней Палестине, да и вообще на Древнем Востоке, могилы нередко врубались в скалах. Спустился в ад. Сошествие в ад не описано в канонических евангелиях и восходит к апокрифам, однако изображения Христа, изводящего из преисподней заключенных в нее ветхозаветных праведников, начиная с Адама, были широко распространены средневековой иконографией. «И мир вскричал, ты не в своем уме!» Далее следует традиционная перебранка противников перед поединком. Магомед, как каждому известно, с первоначалу был к Христу привержен. Поразительное утверждение, согласно которому Магомед был первоначально христианином, и при всей своей нелепости свидетельствует о некоторой осведомлённости автора в мусульманской теологии. В Коране около 20 раз упоминается Иисус, Иса, но о нём говорится не как о Боге-человеке, а как о предпоследнем из великих пророков, непосредственном предшественнике Магомета. Лот один из персонажей Ветхого Завета. «Адам из персти вылеплен тобой». Книга Бытия, глава 2, стих 7, гласит, что Бог создал первого человека из персти, то есть земного праха. «Ты вверг их в ад в бездонный баратрон». Этимология слова «баратрон» не ясна. Возможно, что она происходит от глагола «баратер» – «баратер». Пахтать. В таком случае мучение грешников в вернутых в ад сравнивается с процессом пахтания, который осуществлялся при помощи тяжелого деревянного песта и конусовидного э, в конусовидном чане, где воет Вильзевул Нерон ревет. Автор помещает в преисподнюю известного своими злодеяниями Нерона, подобно тому, как Данте описывает терзаемых э, в Джудеке Люцифером предателей Иуду, Брута и Касси. И на тебя донес себе во зло. После смерти Христа Иуда повесился мучимый раскаянием. Неронов лук блюсти поставлен Петр. Лук Нерона с Ацинкского плато Неронис, в Ватиканский холм, папская резиденция в Риме. Когда-то здесь находился построенный Нероном цирк, в котором выступал сам император, мнивший себя великим актёром. Интересно заметить, что в оригинале имя Нерона явно прикликается со словом чёрный, ноер. Ивос подвижник Павел обращён. Апостол Павел, бывший первоначально яростным противником христианства, обратился в эту веру после того, как ему явился Христос. Иона рыбом не пошёл на корм. Ветхозаветный пророк Иона был поглощён огромной рыбой или китом, но затем извергнут на сушу. В истории пророка Ионы средневековая теология видела прообраз нисхождения Христа в ад. Сравни сходные выражения в молитве Карла Великого в песне А роланде. От голода изличен Симеон. Скорее всего, речь идёт о христианском аскете Симеоне Столпнике. И Даниил спасён в оrw от львов. Пророк Даниил брошенный в ров с львами по приказу персидского царя Кира, пробыл там 6 дней, но звери не тронули его. Сравни сходные выражения в молитве Карла Великого песнь о Роланде. И Карл Симон Мак понёс залож. В Деяниях апостолов, глава 8, стихи с 9 по 24 говорится о волхве Симоне, который предложил апостолам Петру и Иоанну денег с тем, чтобы они открыли ему тайну получения даров Святого Духа, но был отвергнут и наказан апостолами. А Моисею видеть довелось, как куст горел, не становясь углём. Бог явился ветхозаветному пророку Моисею в виде горящего, но не сгорающего тернового куста, неполимой купины, и говорил с ним из пламени. Исход глава 3 стихи со второго по пятый. Пришпорил Арагонцу своего. В Испании в Средние века разводили специальную породу лошадей, способных нести тяжело вооружённого рыцаря. И расстекло ко чужный капюшон. Пейч член надевал шлем, сплетённый из мелких стальных колец на главник, иногда сменявший самый шлем. Кончик носа отрубил о прочь, чем и дразнили рыцаря потом. В Средневековье и в рощеей вплоть до XVIII века преступников нередко наказывали, вырывая им ноздри. Так что, нанося Герльёму незначительную рану, Корсоть наносит ему тяжкое оскорбление. Помимо того, несомненен комический характер данного эпизода. Joyous радостным меч Карла Великого отданы им Герьемам. В куски подшлемник плотный и сорвал. Чтобы предохранить голову от контузии в случае прямого удара к шлему изнутри прикреплялся конусовидный подшлемник из плотной ткани, чаще всего войлока, благодаря которому череп соприкасался со шлемом только по нижнему его краю. Все богатство Монпелье. Монпелье, город и порт на юге Франции, известен своим медицинским факультетом, основанным в XII веке арабскими врачами, изгнанными из Испании. Был в XII-XV веках крупнейшим центром торговли драгоценными металлами. Статут Леонского монетного двора 1274 год предусматривал чеканку монет преимущественно из золота и серебра, вазимых из Монпелье. Берри старинная провинция центральной Франции с центром в городе Бурже. Французские короли неоднократно давали Берри э, в пожизненное владение кому-нибудь из своих младших детей или братьев. Всяк, стремя поддержать ему был рад, то есть выразить своё почтение. В сравне начало Пушкинского вольного переволожения эпизода из романа Яна Потоцкого Рукописная одиная в Сарагосе. Альфонс садится на коня, ему хозяин держит стремя. Тем, кто влечёт паломников сюда, клянусь, гелььём кренётся Святым Петром. Полегче у него стал садник ныне. Раньше Леон носил из палиной корсойту, которого, как помнит читатель, меж глаз умещалось по локтям. Тут воду принесли для омовения рук после еды. Обычай этот распространился в Западной Европе со времён первых крестовых походов себя измазал тюси кровью, чтобы сарацины решили, что Галафр изранен в битве с христианами. И сам на королевского для сына Ришар Руанский хитростью добился. Ришар Руанский,менуемый также Ришаром Рыжим и Ришаром Старым, заклятый враг Людовика и Гильйома. Возможно, что его историческим прототипом послужил норманнский герцог Ришар I 943-996 года че не голафр, а я местоблюститель. Гелььом напоминает папе, что владыка Рима является император Людовик, и только он, а не сам Гелььом, вправе оставлять там наместником. Забыл Урабль невесты новой Ради. В поэме «Юность Гильом» рассказывается о том, как Гильом, будучи еще подростком, заочно влюбился в принцессу Орабль, жену сарацинского правителя Оранжа. Брак Гильома и Орабль, которая стала христианкой и приняла имя Гибор, описывается в относящейся к тому же циклу жести «Взятие Оранжа». Бри, историческая область между речью Сены и Луары, входила в состав «Иль-де-Франс». Тур де Сен-Мартен, монастырь города Турин, основанный одним из популярнейших во Франции святых Мартином Турским в 316-400 годах. Измеенников Ришар Ранский на метеже под Биль Город Тур никогда не был ареной событий, хотя бы отдалённо напоминающих те, о которых говорится в данной части поэмы. Ни один из королей Франции никогда не был заключён в монастырь Святого Мартина Турского, и ни Гильёмом, ни ещё какому-либо герою не приходилось мчаться из Рима ему на помощь. Однако автору поэмы достаточно начитанному, как мы видели человеку, было небезвестно, что последние каролинги и первые капетинги должны были постоянно сражаться с мятежными вассалами. Он знал, что слабое королевство нуждалось в защитниках. Именно этот общий исторический фон и послужил ему основой для создания эпизода, который мы описываем как расправа Гилььема с оставшимися норманнскими баронами. Алорин, предки изменника Ришара, натянул перчатку на лестницу, с тем, чтобы потом бросить её Ришару в знак вызова. Готье Туделец, в устаревшей части текста упоминается Готье Тулусцем то дело город на северо-востоке Испании в Наваре. Пуатье главный город графства и провинции Пуатун на западе Франции. Трасинь город неподалёку от Тура. Все богатства Авалона. Авалон известен ещё из кельтских преданий мифический остров в Атлантическом океане, страна блаженных, куда якобы удалился легендарный король Артур. Венец Ришар отец свой не наденет. Авторская неувязка, ведь короноваться собирается не Ришар, а сам Аселен, к которому обращены слова Агильйома. Истина вырвал кол. Предатель Аселен заслуживает позорной смерти, поэтому гибнет не от меча, а от мужицкого оружия, жерди выделанной из чистокола. «Монжуа» — боевой клич французов, впервые засвидетельствован в 1119 году в битве между французами и нормандцами. В песне о Роландии приводится наивное этимологическое истолкование этого слова «Монжуа» от «Жуайоз» — название меча Карла Великого. «Будет здесь король надежнее храним, чем наш патрон». То есть Людовика будут почитать в монастыре так же, как почитают святого Мартина Турского. «Монжуа» «У Амармонда королевство отнял». Завоевание Бордоо, которым правит мифический король Амармонд, является таким же вымыслом, как и упоминавшееся выше усмирение Пуату. «Под Пьер-Аллатом он в сражении, взял верх над Дагубером Карфагенским». Поэт продолжает описание вымышленных подвигов Гильома. «Пьер-Аллат, возможно, имеет в виду город Пьер-Аллада, на склоне восточных Пиренеев». Ввести к городу Сен-Жиль по утру. Сен-Жиль городок в устье Роны, основанный по преданию в VII веке святым Жилем. Латинская форма его именем Эгидиус, Эгидий. Центр паломничества и в эпоху крестовых походов значительный порт, откуда крестоносцы отплывали в Палестину. Жюльен, который правил в том краю. Ещё один вымышленный персонаж. Мон-Сен-Мишель монастырь на одноимённом скалистом островке у берегов Нормандии, где по преданию в 706 году верующим явился архангел Михаил. Вплоть до настоящего времени остаётся местом паломничества ревнисных католиков. Кот-Антен полуостров на северо-западе Франции, ограниченный бухтой Сен-Эн и заливом Сен-Малон и проливом Ла-Манш. Деница здесь утренняя звезда, Венера. Чаще Леонский, буквально Львинный лес, до сих пор существует неподалеку от города Дезанделис в Нормандии. Собрал Гугон немецкий рать и приступом твердыни Рима взял. По мнению ряда исследователей, реальным прототипом Гугона мог быть князь Сполето Гвидо Балли трети, один из правнуков Карла Великого. В 888 году он оспаривал корону Германской империи у Эда, графа Парижского. В том же году владел Римом. В 889 году после смерти Эда был провозглашён королём, а в 891 году германским императором. Таким образом, и в этом случае Рихард Гильльон, умерший в начале IX века, не мог принять участие в войне с узурпатором. Пускай сидит в Париже или Шартре. Шартер, наряду с Парижем и Ланом, был одним из городов королевского домена и одной из резиденций французского короля. В свой горнастай уткнулся и заплакал. Королевские мантии шились из белых горнастаевых шкурок. А вот французов ваших в грош не ставлю. Гирём, сын графа Нарбонского, может не считать себя французом в узком смысле этого слова, то есть жителем области Иль-де-Франс. Палатин титул феодала, имевшего придворную должность. Абелан неизвестен. Дезан или дезант золотая монета византийской чеканки. Плод до начала крестовых походов Византия была единственной страной, поставлявшей золотую монету на европейский рынок. Взял Клинивана в повод. Ранее автор не сообщал кличку коня, принадлежащего Гугону. Конь, побежденного в единоборстве соперника, считался законной добычей победителя. Монтрей-Сюрнер. Город на крайнем севере Франции, на берегу пролива Падай-Кали. Дон-Жон. Главная самая высокая башня феодального замка, служившая последним укрытием в случае нападения неприятеля но позабыл его заслуги в скоре. Последний стих коронавания Людовика служит как бы прологом к следующей поэме данного цикла Нимской телеги. Конец примечаний к коронаванию Людовика.